Глава 20. Граффити на стене. После очередного поворота они увидели городскую стену в полный рост. Дотащились. Игорь задрал голову. Да, преодолеть стену дело нелёгкое. Пока вскарабкаешься по приставной лестнице, защитники успеют скинуть ее несколько раз, а то и горящей смолой обольют или стрелами нашпигуют, как там у них принято было. Да и лезть по стене дело невозможное. Больно гладкая, словно камень расплавили. Так что тайком в ночи в забраться не получится, только штурмом брать. Таран в ворота, стенобитные орудия в помощь. Кстати, таран бы путникам не помешал. Ворота оказались закрыты, железная решетка опущена, и даже калитка для простых смертных заперта. Игорь взялся за ручку в виде бронзового кольца, продетого в морду льва, и постучал по вратам. Никто не подошел и не спросил, кто там. Что ж, придется решать этот вопрос самим. Хотя есть ключ флута, но лучше не торопиться, может пригодиться в сложной ситуации. Игорь достал отмычки. Черт, не подходит. Он пытался и пытался, но без толку. Может, где еще проход есть? Или они просто обойдут город вдоль стены? Хотя заглянуть туда стоило, поискать продуктовый магазин. Да и приодится бы не мешало. Они взяли влево и через полчаса обнаружили пролом в монолите. Точно кто-то прожег его лазером. Камень поплыл, навечно застыв крупными каплями. Интересно, что за оружие, удивился Игорь. Греческий огонь новой модификации. Он представил, как нападающие заряжают сифоны специальное устройство для метания зажигательной смеси горящими шарами. И те проламывают оборону. Стена, словно топлёное масло, течёт под негаснущим пламенем. В проём вламываются атакующие, которые сминают ряды защитников. Интересно, какова температура плавления камня? Наверное, ближе к 1000 градусов не меньше. Игорь потрогал стену, она оказалась тёплой. За день булыжник нагрелся. Зато внутри домов должно быть прохладно. Хорошо бы посидеть в теньке, пока жара не спадёт. Последние дни солнце припекало, так что идти было тяжело, весь потом обливаешься. И бассейн бы не помешал. И он одернул себя, размечтался, как бы на гадость не напороться. Первым в город вошел хирург, за ним остальные. Мрачные серые здания, построенные из природного камня, прижимались друг к другу. Здесь можно было легко перепрыгнуть с одной крыши на другую. Хотя по скатам особо не поскачешь, навернуться можно. Это по плоским крышам легко, а здесь город тысячи башен. Небольшие дома с красными черепичными крышами соседствуют с готическими соборами, чьи шпили пронзают небо. Храмы украшены резьбой и фигурами химер и горгулий. Вход и окна оформлены в виде сводов. Вместо прозрачных стекол вставлены разноцветные витражи. Да и в обычных домах в окнах отражается небо, придавая городу сказочный вид. А вот магазинов нет, рынка тоже не видно. Катя толкнула в бок: "Смотри". Игорь проследил за ее взглядом и тоже увидел надпись на одном из домов: "Дотянись до радуги". Они переглянулись. Лозунг был нарисован ярко-красной краской каким-то любителем граффити. Через несколько зданий хирург заметил другую фразу. «Темный путь для тех, кто ушел из дома. Да, это про них. Точно, привет из прошлого. Затем еще. светлый для изгнанников. Это про белую дверь получается. И ещё серый для пропавших без вести. А это про вторую дверь. Потому они и не открылись, что не для них. Становилось интересно. Подсказки, знак, что они на верном пути. Почему-то хотелось в это верить. Может, поднимемся на смотровую площадку, предложил Игорь. Там вид хороший. Они зашли в ближайший собор и по винтовой лестнице скарабкались наверх. Ступени, ступени, бесконечный подъем, прерывистое дыхание, а затем вид из окна, от которого дух захватывает. Куда ни кинь взор черепичные крыши, дома выглядят словно сошли со страниц сказки. Чёрным ожерельем город опоясывает стена. Въезды в град увенчаны сторожевыми башнями, таких всего восемь, по две на каждый вход. А ещё возле врат расположились статуи, по одной напротив башен, огромные, вровень со стеной, даже отсюда разглядеть можно, ослепительно белые, с крыльями за спиной, в руках меч и щит. Ангелы, что ли, предположила Катя. Игорь пожал плечами: "Может и ангелы, кто их знает". Хирург быстро определился на местности. "Мы пришли оттуда", и указал на мост. "Ну да, всё верно, и провал зияет. Надо пробираться к противоположному выходу". Игорь и с этим спорить не стал. "Надо так надо. У них дорога прямая, без вариантов. Только как быть, если и те ворота запертые окажутся? Возвращаться к пролому и идти вдоль стены?" Хотя смысл сейчас рассуждать, нужно туда добраться для начала, а пока проверить город на предмет полезных вещей. Они спустились по бесконечной лестнице и двинулись дальше по узкой улочке мимо площади. Посреди нее стояла колонна с монументами святых. Чумной столб заинтересовался Игорь. В средневековых городах воздвигали подобные. Здесь тоже встречались лозунги. Определись, ты за порядок или хаос? Сегодня узнаем, кто сильнее. На некоторых зданиях попадались изображения демонов, объемные и такие реальные, что у Игоря создалось впечатление, что раньше они были живыми. Хотя, скорее всего, просто техника такая 3D. А еще на одном строении, ближе к фундаменту, велась почти незаметная надпись: «Бесцветный путь для похищенных". Откуда это? Хирург уверенно держал направление, точно в него вставили компас. Игорь без карты давно бы заплутал в городском лабиринте. Он не выдержал и спросил: "Как у вас это получается?" Хирург кратко ответил: "Жизнь научила. походе разное бывает". Игорь думал, что больше они с Катей ничего не услышат, но хирург все же поделился одной историей. Однажды это еще в студенческие годы было. Мы зимой с турбазой в лыжный поход пошли. Должны были на ночевку выйти к избе. Пришли, а избы нет, Сгорело. Обратно идти 25 километров. Уже вечер, темнеет, устали. Хорошо с нами парень был опытный и научил он нас строить снежный убежище. Кстати, несложно. Бросаешь рюкзак, на него насыпаешь снег, затем вещи вытаскиваешь, на их месте образуется дыра, в которую может залезть человек. Возле входа разводишь огонь чтобы снег внутри немного потаял и схватился на морозе. Дно устилаешь лапником или ветками. Затем залезаешь внутрь, а вход тем же рюкзаком затыкаешь и до утра. Оказывается, даже тепло в нем». Игорь присвистнул. Нет, он тоже не лыком шит, но от поселения никогда не отрывался, не рисковал, не представлял, как можно выжить в дикой природе. Ладно, костер развести, в стогу переночевать это понятно. Но в лесу жить не рискнул бы. Повезло ему и Кате, что хирург с ними. Путники добрались до ворот. По дороге им не встретился ни магазин, ни продуктовая лавка, ничего. Какой-то странный город. На выходе, как и при входе, двери оказались закрыты, и никакой связки ключей поблизости не валялось. Возвращаться назад долго, а уже смеркается. Хирург предложил переночевать в одном из ближайших домов, а заодно поужинать. Весь день без еды. Игорь слушал в полухо. Он задрал голову и разглядывал ангела, который стоял возле выхода. Лицу чересчур правильное, таких не бывает. Глаза без зрачков. слепой, что ли? Крылья, кстати, сделаны потрясающе, можно рассмотреть каждое перышко. У одного из любимых писателей было подходящее стихотворение. Как строк, о здешний взгляд, покорный высшему приказу, не испытав ни боль, ни глад Не сомневался он ни разу. Как раз про этот монумент. Он дотронулся до фигуры, тоже теплое. и вроде понятно, что от жары, но все равно необычно. Точно это не камень, а нечто живое. Удивительно, уже который раз всплывает мысль про живое, будто город обладает душой. Хотя это от усталости мерещится и от голода. Весь день на ногах, в животе революция зреет километров 30 точно отшагали. Сейчас бы поесть и на боковую. Они выбрали трехэтажный дом ближе к центру, недалеко от собора. Совершенно пустое здание, ни мебели, ни вещей, необитаемый дом. Построить построили, а заселиться в него не заселились. Еще одна странность: все здания города были нежилыми, не после катаклизма, а изначально. Как-то неправильно это. Вот здесь возле окна должен стоять стул темно коричневого цвета, лакированный, спинка полукруглая с прутьями. В нем надо сидеть, закинув ноги на низкий подоконник. Рядом приземистый стеклянный столик, на нем книги. Освещение мягкое, уютное. Так все должно быть. Ведь пустая комната как призрак уютного дома, оболочка без души. И вообще в таком городе хочется неспешно бродить по улицам. Долго разглядывать здания, чтобы не упустить малейшую деталь, фотографировать. Не может город существовать без людей, это противоестественно. Люди нужны, чтобы оценить неровность мостовой, шероховатость камня, пестроту витражей. Сказочные улочки хочется сохранить в памяти, как в альбоме, чтобы вечерами вспоминать их возле окна, пить чай и любоваться закатом. Костер разводить было нечего, деревья здесь не росли. Путники очистили корни полученные в дар от лесных духов и съели, запивая водой. Эх, сейчас бы горячий сладкий чай и кусок жареного с луком мяса, чтобы сок от мяса пропитал черный хлеб, и чтобы чай горячий настолько, что даже язык обжигает. Черт, опять на мысли о еде съехал. Игорь сглотнул, докатился, мечтает о нормальном ужине. И как же хочется домой к родителям, чтобы сидеть за столом со своими и не волноваться ни о чем. Наверное, он на годы вперед набродился. Спать легли на голый пол, настелили куртки и другую одежду, чтобы не так жестко было, но все равно неудобно. Катя и хирург отрубили сразу, а Игорь долго смотрел в окно на звезды и черную луну. Потом ему снилось, что небо зарилось падающими метеоритами. Огненные вспышки расчертили ночь праздничным фейерверком. Игорь даже успел загадать желание, поражаясь тому, какой сон ясный, а затем здание задрожало, и до него дошло, что он бодрствует. Игорь растолкал остальных. Они схватили вещи и выбежали на улицу. Там творилось несусветное. На их глазах с собора сорвалась одна из горгулий и пролетела мимо. Игорь разглядел ее. морда барана на теле гиены, плюс орлиные крылья. Крутые рога, зубастая пасть, Такой овечке лучше не совать в рот палец, отгрызет вместе с рукой. Не успели перевести дух, как новое явление. Раздался рык, и перед ними предстала химера. Несмотря на страх, Игорь успевал распознавать чудовищ. Пригодилось увлечение фэнтези. Голова льва на теле козы и хвост в виде змеи. Но химера не обратила на них внимания и пронеслась следом за горгульей. Хирург озадачился, что происходит. Игорь догадался о второй части вопроса и что делать им: то ли прорываться к пролому в стене, то ли переждать в одном из домов. Катя в растерянности вертела головой, по ней видно, что испугана, да и все они тоже. Что творится? Точно понятно, что не землетрясение, но что? Давайте на смотровую площадку поднимемся, предложил Игорь. Оттуда хорошо наблюдать за всем. Хирурги Катя кивнули. Не хочется действовать наугад, лучше подстраховаться. Они оставили сумки внизу и бегом вскарабкались наверх. Игорь с трудом отдышался, давно так не бегал. Зато отсюда все как на ладони видно. Статуи ангелов ожили. Они стянулись к площади, где происходило основное действие. Химеры и горгульи сновали по улицам, с неба пылающим дождем падали звезды. Один из метеоритов грохнулся в здание неподалеку, разрушив до основания. Собор тряхнуло, послышался звук разбитого стекла. Дом с изображением демона зашатался, вбрав в себя часть мостовой и вырос каменным чудовищем. В руке монстра появился черный кнут, которым он ударил ангела. Тот подставил зеркальный щит, и кнут соскользнул. На ангела сверху спикировал антрацитовый демон. У него было тело человека, голова обезьяны и крылья летучей мыши. Демон вцепился когтями в спину белоснежного существа и принялся вырывать куски мяса. Второй ангел пронзил его мечом, и демон рассыпался шарами. Битва кипела. Из-под земли, с неба, из зданий появлялись новые чудовища. Ангелы вчетвером отбивали атаку Тварь похожая на восставший из мертвых скелет, минотавр с горящими глазами, клубы дыма. "Да уж, лучше мы здесь отсидимся", с нервным смешком произнесла Катя. Игорь и Хирург согласились. Внизу путников просто растопчут, останется от них лишь красный след на дороге, а новые туристы будут гадать, откуда в средневековом городе взялись изображения современных людей. Не смешно. Хотя и здесь небезопасно, остается только надеяться на чудо. Ангелы успешно отбивали атаку, но что-то в их движениях насторожило Игоря какая-то скованность, заторможенность, будто реагируют не на движение, а на звук, опаздывают. Неужели точно слепые, как он и думал? В этот момент один из демонов ударил огненным шаром. Ангел подставил щит тот отразил пламя, и противник скорчился, пораженный собственным оружием. И тут городская стена зашевелилась и превратилась в огромную змею. Демоны восторженно заорали: «Вперед! за хаос!" Ангелы мощно ответили: "Только порядок!" Битва закипела с новой силой. Вот змея крепко сжимает в объятиях одного из ангелов. Тот не выдерживает и рассыпается на куски. Его товарищ отрубает голову минотавру. Голова катится по мостовой, ее глаза долго мерцают, как остывающая зола. Змея проглатывает другого ангела, но он вспарывает ее изнутри и выбирается наружу. Каменный монстр отращивает палицу и сначала разбивает зеркальный щит, а затем сносит голову противнику. И горящие камни, падающие с небес, озаряют последний бой сил хаоса и порядка. А затем взрыв такой силы, что здания содрогаются, и все на площади обращается в пепел. Серые хлопья падают сверху, и из них восстают ангелы и демоны. Все они как пепел. Казалось, схватка будет длиться вечно, а путникам останется только наблюдать за ней, надеясь, что их не сомнут, как сорную траву. Выбираться из города глупая идея. Они как пылинка, хрупкая и незаметная. Так что благоразумнее переждать в соборе. Но бой постепенно приближался к ним. Игорю сделалось не по себе. Сейчас как разметают здание, в котором они прячутся по камешкам, и от путников даже кровавого следа не останется, или собор того гляди обратится в демона, а они очутятся внутри его прожорливого брюха. Игорь настороженно наблюдал за битвой, возможно, им придется покинуть убежище рисковать жизнями под падающими с небес горящими булыжниками. Хирург думал точно так же. Думаю, надо уходить отсюда, становится небезопасно. Они бегом спустились по винтовой лестнице. Катя потянулась за сумкой, но в этот момент рядом со зданием обрушился огромный камень. Игорь успел одёрнуть Катю назад, но выход из собора был прегражден. Они попали в ловушку. Окна с витражами находились под потолком, через них не выберешься. Должна быть запасная дверь, сообразил хирург. Они бросились на ее поиски, но все было зря, дверь оказалась заперта. При взгляде на нее становилась понятна тщетность их стараний. Дверь была обита железом. Хирург все же попробовал топором сбить массивный замок, но у него ничего не вышло, как и у Игоря с отмычками. Вход в подвал, чтобы переждать камнепад, отыскать не удалось. Ключ флута!» и говорю, пришла спасительная мысль, но воспользоваться подарком хозяина постоялого двора путники не успели. В шпиль собора попал огненный булыжник, и крыша тотчас вспыхнула. Вниз посыпались камни, и путникам пришлось прятаться под мраморным столом. От уничтожения их спасло раннее утро. Как только появились первые лучи солнца, все стихло. Статуей вернулись к воротам химеры и горгульи на стены зданий. Демоны вновь стали граффити на стене. Город восстал из разрухи, как феникс. Путники забрали свои вещи и вышли из собора. "Да", протянул Игорь. "Видимо, кто-то решил, что давно я в кино не был. Голливуд отдыхает. Армагеддон местного масштаба", сострил хирург. "Вы непонятными словами не ругайтесь", поддержал Игорь. Да знаю я, что такое Армагеддон, не выдержала Катя и улыбнулась. Конец света. И тут Игорь не выдержал, сел на землю и расхохотался. У хирурга уголки губ тоже поползли вверх. Почти правильно, ответил он. Только конец света это апокалипсис, а Армагеддон окончательная битва добра со злом. Но Катя лишь рукой махнула. Да какая разница? Главное, они живы. Они вернулись к проему в стене. И обошли город вдоль нее.